Глава 13. По себе судишь, что ли? Ошибка проекции и проклятие знания. Минусы ошибки проекции, проклятие знания, метод Фейнмана, профессионализм и блоги. Возьмём некоего африканского мальчика Мбвана, который всю жизнь прожил без телевизора и книжек в племени в Южной Африке и знает, что такое за животное в саванне бородавочник. Теперь познакомим его с его русским мальчиком Ваней, который всю жизнь прожил в Псковской области, Бижаницкого района, тоже не смотрел телевизор и не читал книжки, и хорошо знает домашнюю свинью. Теперь попросим Вану объяснить Ване, что же такое бородавочник. Скорее всего, Ваня из Псковской области подумает, что африканец рассказывает про обычную свинью, хотя свинья и бородавочник это совершенно разные животные. Они чем-то похожи, но на самом деле общего нет. Тем не менее, поскольку один никогда не видел псковской свиньи, а второй никогда не видел бородавочника, первый решит, что речь идёт о свинье, а второй решит, что рассказал о бородавочнике. Примерно так же У взрослых людей возникает такая же ошибка мышления. Основываясь на нашем жизненном опыте, жизненных взглядах, мы автоматически ошибаемся, когда считаем, что все окружающие примерно с нами согласны, мыслят так же и обладают таким же опытом. К чему это приводит? Как вы понимаете, к недопониманию или полному непониманию. Отсюда и любимая поговорка: по себе что ли судишь, да? Называется это когнитивное искажение ошибкой проекции и является одним из самых вредных в нашей жизни. Этому искажению подвержены абсолютно все. Оно заключается в том, что мы предполагаем, будто люди вокруг, наши собеседники, испытывают те же самые чувства, что и мы, мыслят примерно в таком же направлении и, соответственно, разделяют наши взгляды. Почему так происходит, понятно. Мы рассматриваем свою жизненную ситуацию и, соответственно, весь окружающий мир с точки зрения нашего жизненного опыта. Другого-то у нас не было, и поэтому встать на другую сторону поначалу не представляется возможным, если мы специально не зададимся этой целью. И, как правило, люди, которые пытаются предположить ваш ход мысли, ошибаются. Вы его слушаете и думаете: "Господи, бред какой. У меня даже в мыслях такого не было". А человек пребывает в полной уверенности, что он вас раскусил. Он-то точно знает, что у вас в голове. Какие минусы здесь помимо того, что вы реально прославлёте глупым человеком, который судит всех по себе. Тот человек, который вас в этом обвинит, не факт, что не наступит на те же самые грабли. Мы рассмотрим минусы на примерах из жизни так как на самом деле объяснение этого когнитивного искажения равно как и его происхождение очень простое и много места не займёт первый минус представьте что вы захотели вдруг открыть какой-то бизнес связанный с товарами и услугами и если вы не вписываетесь в общую концепцию среднего статистического потребителя то судить по себе будет большой ошибкой что делает такой человек К сожалению, я наблюдал такой миллион раз среди моих знакомых. Человек пытается открыть свой интернет-ресурс, магазин с товарами, и автоматически считает, что если ему нравится эта марка, и что как потребитель он поступил бы вот так, то и другие поступят точно так же. Конечно, хорошо, если этот человек сам является среднестатистическим членом общества достаточно большого, который в мейнстриме он автоматически угадывает желания потребителя, потому что похож на среднего, и он такой же как все. А если это какой-то выдающийся человек или просто не вписывается, пытаясь организовать этот бизнес, предполагая, как бы думал потребитель, ставя себя на его место, этот предприниматель промахивается мимо мишени и не попадает в яблочко. Второй минус. Вы очень остро реагируете на несправедливую критику. Когда вас кто-то несправедливо критикует, всегда держите в голове, что скорее всего, человек находится под воздействием ошибки проекции, то есть он, прочитав вас или услышав какое-то ваше высказывание, додумывает или придумывает причину и ход ваших мыслей, но списывая эту роль с себя. Относитесь к этим людям спокойнее, это глупые люди. Да, они не знают про это когнитивное искажение. Сами они его на протяжении своей жизни не подметили, а специально им никто про это не рассказывал. Третий минус. А теперь самое интересное. Как знание о том, что не надо судить по себе, может навредить? Разве так бывает? Да. Представьте себе, что вы решили вести свой видеоблог или заняться литераторством. Повсеместно вам рассказывают, что надо писать, делать контент, который будет интересен публике. И вот, памятуя об опыте открытия фирмы, вы стараетесь прислушиваться к любой обратной связи от ваших читателей, подписчиков и так далее. И скатываетесь в то, что пытаетесь угодить всем, в то время как, в отличие от магазинов ходовых товаров, в творчестве ценится индивидуальность. Если вы уникальны, то просто поймите, что вы собираете свою аудиторию. Если вы с собой что-то представляете, собираетесь писать книгу, создавать сайт, то здесь лучше всего рассчитывать на то, что вы будете привлекать аудиторию такую же, как и вы сами, то есть мыслящую примерно в вашем направлении, со схожими взглядами, способную вас услышать. Почему нельзя пытаться угодить всем или большинству? Каждый комментирующий и критикующий сам находится во власти ошибки проекции. Если вы будете имитаться, пытаясь угодить и этому комментатору, и тому, то потеряете лицо, потому что всё это некое усреднение. Вы превратитесь в мейнстримового блогера или в рядового писателя фельетонов в местной газете. Один комментатор попытается что-то объяснить, руководствуясь своей точкой зрения, и автоматически решит, что вы, скорее всего, думаете так же. Второй сделает то же самое, а вы, пытаясь угодить каждому в конечном итоге, кроме потери лица, станете противоречить требованиям разных групп вашей аудитории. И вот именно в этом случае надо судить только по себе. Безусловно, кому-то это не понравится, но вы и не доллар, чтобы всем нравиться. Кроме того, те, кто постоянно пытается угодить, не нравятся вообще никому и в конечном итоге предаются забвению. Теперь давайте вернёмся к нам любимым. Как мы можем абстрагироваться и не попадаться на эту удочку и сами не проплыть глупцами. Правил очень мало. Основное правило знать про это. Всякий раз, когда вы попытаетесь предположить, что сделает какая-то определённая группа людей, что ответит тот или иной человек, хватайте себя за руку и спрашивайте: это суждение основано на моём знании этого человека или это я бы поступил так же? И если ответом является я бы поступил так же, то это плохой признак. Не факт, что этот человек поступит так же, как и вы. Накапливайте багаж жизненного опыта, как бы это ни банально звучало. Чем больше ситуаций и больше людей вы узнаете, при том узнаете на своём опыте, тем больше в вашей базе человеческих характеров и понимания того, что каждый человек уникален и каждый судит по своему набору инструментов в своей голове. Чем больше жизненного опыта, тем проще будет прогнозировать действия других людей, исходя не из того, как бы поступил я, а из того, каким образом может поступить подобный человек. Узнаёте механизм ярлыков стереотипов? Совпадение? Нет, опять деталь от пазла встала на своё место, совпав всеми гранями. Проклятие знания. А теперь вернёмся к нашим пацанам, Ване и Ване. Представим себе, что Мбвана бьётся уже 2 часа, повторяя одно и то же Ване, изображая пятачок и хрюкая как бородавочник. Однако Ваня неумолим, свинья и всё тут. И вдруг Мбвана приносит картинку, которую он может показать Ване. Вроде всё логично, давно бы так. С детьми и пятачками из разных континентов более-менее понятно. А вот что делать и как это называется, когда человек, обладающий какой-либо инсайдерской информацией, длительное время изучавший какие-то вещи и являющийся профессионалом в какой-либо области, не может ничего объяснить другому или другим участникам дискуссии, ошибочно предполагая, что они обладают необходимым для понимания уровнем знаний. Это частный случай ошибки проекции. Его обычно выделяют в отдельное когнитивное искажение проклятие знания. Суть схожа, но при ошибке проекции уровень осведомлённости примерно одинаковый, но разный по составу, а при проклятии знания уровень одного намного выше другого. Проведите эксперимент. Подойдите к друзьям, домашним и попросите отгадать мелодию, которую вы им будете выстукивать костяшками пальцев. Как вы думаете, сколько людей отгадают мелодию? Посчитайте правильные ответы и сравните с ожидаемым. Это самый известный эксперимент, проведённый Элизабет Ньютон, которая просила людей выстучать костяшками пальцев по столу какую-то самую простую узнаваемую мелодию, а потом предположить, сколько же процентов людей узнают эту самую мелодию, если дать им прослушать запись выстукивания. Большинство людей предполагало, что где-то около 50% Когда они выстукивали эту мелодию, она у них звучала в голове, но для тех, кто эти стуки слушал, ситуация не была однозначна. Правильным ответом оказалось 2,5%. Проклятие знания повсеместно во всех областях. Сразу вспоминаются замечательные и талантливейшие профессора математики, физики, которые ни черта не могут объяснить студентам. Сами-то они разбираются в этом во всём прекрасно, но когда пытаются объяснить что-то студентам, те не понимают. При этом люди, которые могут быть всего лишь младшими научными сотрудниками кафедры, объясняют студенту всё лучше, чем умудрённый титулованный преподаватель. Парадокс? Нет. Умение учить и быть ученым — разные вещи и во многом определяются знанием или интуитивной догадкой о когнитивном искажении проклятия знания. А отношения между родителями и детьми? Тут вообще туши свет, сливая масло — ужас. Уроки сделаны, мать охрипла, дети оглохли, соседи все выучили наизусть, собака пересказала, а если не уроки? Родители, пытаясь объяснить маленькому ребёнку или подростку или уже юноше или девушке какие-то вещи, дают их с позиции своего жизненного опыта, не понимая, что в 13, 14, 9, 5 или даже в 18 лет люди обладают совсем другой информацией о том, как устроена жизнь, другой системой ценностей, поэтому пытаться объяснить им какие-то вещи, основываясь на том, что это же и так понятно, я ведь жизнь прожил. вызывает полнейшее непонимание со стороны подрастающего поколения. А теперь скажите «Окей, Гугл, Сандра Дель Претто. Послание любви от дельфинов». Я, к сожалению, не могу из-за авторских прав напечатать эту картинку, но вы можете посмотреть ее на сайте самого художника. Адрес на странице 115 в PDF или печатной версии этой книги. Взгляните на картинку с расстояния полуметра. Что вы видите? скорее всего двух любовников а теперь покажите эту картинку пятилетнему ребёнку не бойтесь он не осведомлён о деталях саития зато без труда на этой картинке найдёт дельфинов а вы если и заметите дельфинов вероятно во вторую очередь это и есть наглядная демонстрация проклятия знания Мозг ребёнка попросту не видит картины полового акта, потому что ничего не знает об этой сфере человеческого бытия. Он ищет в предполагаемой картинке узнаваемые образы, а узнаёт их обезьяна на основании прошлого опыта своего или, ну, не будем про порнофильмы. Что же делать с проклятием знания? Правило первое: Нет ничего хуже для учителя, чем с гаденькой ухмылкой, закатывая глаза, произнести «в сотый раз объясняю» и повторить слово в слово то, что сто раз повторял. Ясности у обучаемого от этого не прибавится ни на йоту, а вот стресса и комплекса неполноценности запросто. Правило второе. Срочно внесите дополнительную информацию в картину. Вспомните, что картина Бородавочника решает проблему непонимания со стороны Мбваны и Вани. И наконец, применим метод Ричарда Фейнмана. Нобелевский лауреат по физике Ричард Фейнман придумал технику обучения, которая запросто годится для ликвидации когнитивного искажения проклятие знания, когда вам нужно что-то кому-то объяснить. Привожу его текст as is, как есть. Четыре шага техники Фейнмана. Шаг первый объясните ребёнку. Возьмите чистый лист бумаги и выпишите всё, что вы знаете о предмете, как если бы пытались объяснить ребёнку восьмилетнему малышу, у которого не хватает лексикона и внимания. Используйте самые простые понятия и выражения. Используйте антропоморфные модели. Привет, инсулин-грузчик с канала Fresh Life 28, ассоциации и все, что доступно для понимания ребенка. Когда вы пытаетесь записать новую идею максимально простым языком, понятным даже ребенку, то помогаете себе понять концепцию на более глубоком уровне и упростить понимание связи между идеями. не будет соблазном маскировать сложными терминами своё невежество поначалу будет сложно но затем появится чёткое представление о том где у вас самого есть пробелы шаг второй обзор Первый этап выявит неизбежные пробелы в знаниях, вы поймёте, что забыли что-то важное и вообще не можете объяснить простые истины или у вас проблемы с общим пониманием концепции предмета. Это та самая петля обратной связи, она позволяет обнаружить, где проходит граница ваших знаний. Теперь можно вернуться к исходному материалу и понять его так, пока вы не сможете объяснить в основных терминах. Кстати, сами термины тоже надо объяснить просто. Шаг третий. Упорядочивание и упрощение. Соберите ваши заметки и запишите рассказ. Максимально просто. Шаг четвертый. Передайте это знание другому. Поделитесь этим рассказом с тем, кто не является экспертом в этой области, или со своим сыном или дочерью. Конечная цель знания – способность передать его другому. Постскриптум. Это было краткое описание того, как я готовлю видео для канала «Фрешлайф-28». А теперь когнитивные этюды. Угадай мелодию по картинке. Давайте попробуем угадать мелодию не по стуку костяшек пальцев, а по картинке. Внимание, у вас 5 секунд на раздумывание. Кто узнает мелодию, изображённую на рисунке на странице 117 в печатной или PDF версии этой книги? Как вы уже поняли, на картинке угадывается мелодия группы Queen из песни We Will Rock You. достаточно известная, и среди зрителей моего канала её отгадали более 80%. А вот среди тех, кто никогда не слышал группу Queen, отгадавших не будет вовсе. Почему профессионалы не заводят видеоблоги? А теперь переходим к тому, почему же у нас так мало хороших блогеров. Причина и тому проклятие знания. Оно работает в обе стороны плохо. Это когнитивное искажение мешает профессионалам решиться завести себе блог, а тем, кто уже решился, оно мешает донести информацию до своих слушателей. Почему всякая шушера и всякая ерунда типа ухо-горло-нос, сиськи-писки-хвост имеет миллионные просмотры в соцсетях, а профессионалов днём с огнём не сыщешь? Потому что спрос рождает предложение. Неужели вы считаете, что никто не нуждается в профессиональной, хорошо и грамотно поданной информации? Эта аудитория огромна, и она голодает. Несколько лет назад я озадался вопросом, почему среди моих друзей, среди которых очень много профессионалов из совершенно разных областей, нет блогеров. Почему эти люди имеют техническую возможность завести, например, блог, не хотят этим поделиться? Я стал задавать вопрос: почему ты не заведёшь видеоблог? Что тебе мешает? подавляющее большинство людей отвечало: да о чём говорить, господи, да всё это в сети есть, или это все знают, что я им могу рассказать. Это следствие когнитивного искажения проклятие знания. Если вы, являясь профессионалом, когда-либо говорили себе: я не могу завести видеоблог, так как то о чём я буду говорить, и так все знают, Знаете, что, вы попались на удочку когнитивного искажения проклятие знаний. Вам кажется, что те вещи, которые для вас являются азбучными истинами, элементарщиной и тривиальной банальщиной, знают все. Но на самом деле, для очень многих людей, далёких от вашей сферы, эти элементарные знания станут божественными откровениями. Если бы я был подвержен этому когнитивному искажению, канала Fresh Live 28 никогда бы не было. Круг моего общения это практикующие успешные врачи, спортивные врачи, спортсмены, мастера спорта международного класса, чемпионы России, чемпионы Европы, заслуженные тренеры, тренеры высшей категории, судейский корпус и функционеры федерации бодибилдинга. К чему я это? К тому, что в нашей тусовке, естественно, все знают про дробное питание, инсулин и прочие вещи. Для нас это элементарщина. И мне, конечно, тоже очень хотелось бы сказать себе, это же все знают. Но к счастью, в 2015 году я уже был осведомлён об этом когнитивном искажении. Несмотря на скептический настрой среди моих друзей-профи, я знал, что существует огромное количество людей, которые приходят и спрашивают, а надо ли обматываться пищевой плёнкой и бегать для того, чтобы похудеть. И вот для этих людей я в своё время и создал канал Fresh Life 28. Основная задача не попасться на проклятие знания, если вы решили завести видеоблог после моих слов. Но слушайте дальше. Как вы догадались, будет ошибкой объяснять зрителям материал недоступным языком, а таким, к которым вы привыкли общаться в вашей профессиональной среде. Возникнет ситуация, когда вы профессионал высочайшего класса, но не можете донести до людей информацию о том, как всё работает в вашей сфере и как это применить. поэтому я вам и рассказываю что инсулин это тупой пьяный грузчик что неспецифический иммунный ответ это персонажи из фильма отряд самоубийц банда отморозков которая высаживается в зоне конфликта и всех подряд мочит и так далее это нормально это понятно Понятно тому человеку, который не знает, что такое рецепторный уровень, пострецепторный уровень, который не знает, что такое отрицательная обратная связь в петлях гипоталамус-гипофиз-тестикулы, гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа и подобные вещи. Это гораздо проще. Моя задача в том, чтобы вы получили результат. И раз уж мы затронули тему блогов, Логично было бы спросить, почему же тогда люди, лишь недавно узнавшие о каких-то вещах, без стеснения начинают записывать обучающие видео, писать статьи и учить всех уму-разуму. Это следствие другого когнитивного искажения, которое называется эффектом Даннинга-Крюгера.